пятое. Велосипед. Для тренировки сердечно-сосудистой системы очень полезны как велотренажер, так и настоящий велосипед. Страница 106. Его страстные поклонники любители ездить на большие расстояния, одни из самых здоровых людей в Соединённых Штатах. Чтобы езда на велосипеде давала аэробную тренировку, Нужна довольно большая и продолжительная нагрузка на ноги. Если это непривычное для вас занятие, разумней было бы начать с медленной езды. В течение первой недели ограничьтесь 5 или 10 минутными тренировками, а потом постепенно увеличивайте время и скорость. Тем самым вы предотвратите боль в бедренных мышцах. О том, как постепенно увеличивать скорость и продолжительность тренировок, вы прочтете в разделе «Поэтапная программа». Велотренажеры. На велотренажеры должно быть устройство, позволяющее изменять нагрузку на ноги. Занятие на тренажере, позволяют достичь намеченной частоты сердечных сокращений и увеличивать нагрузку по мере укрепления сердечно-сосудистой системы. На некоторых усовершенствованных моделях есть приспособления, позволяющие следить за пульсом. Страница 107. Велотренажеры. Достоинства. Удобства. Можно заниматься в любую погоду. Можно слушать радио, смотреть телевизор, читать или разговаривать, не переставая крутить педали. Непрерывность. Хорошая тренировка обеспечена. Ее не будут прерывать светофоры, транспорт, крутые подъемы и дождь. Безопасность. Крутя педали своего велотренажера, вы не угодите под автобус. Отсутствие посторонних взглядов. Для кого-то это может быть немаловажным достоинством. Недостатки. Монотонность. Правда, может развлечь интересная телепередача, а кто-то будет рад возможности почитать. Расходы на приобретение велотренажера. Но ведь они оправдаются. Здоровье будет улучшаться. До конца жизни можно будет поддерживать хорошую физическую форму И стройную фигуру не нужен гоночный велосипед с десятью скоростями крутить педали действительно на гоночном велосипеде легко если не включать нарочно самую трудную передачу хотя конечно и на легкой передаче можно успешно тренироваться если ездить достаточно быстро и на большие расстояния страница 108 Воспользуйтесь любым велосипедом, важно только, чтобы он был в хорошем состоянии и вам было приятно на нем кататься. Выбирайте дороги по достаточно ровной местности, чтобы приходилось все время крутить педали. Спуск под гору свободным колесом в счет тренировки не идет. Старайтесь выбрать маршрут, где бы вам не нужно было то и дело останавливаться у дорожных знаков, светофоров, где нет оживленного движения, из-за которого приходится все время маневрировать, меняя скорость. Обыкновенный велосипед. Достоинство. Можно меньше пользоваться машиной для поездок в магазины и тем самым экономить бензин. Можно устраивать велосипедные прогулки всей семьей. Быстро меняющийся по сторонам дороги пейзаж. Недостатки. Определенную опасность представляет движение на дорогах, поэтому не мешает надеть легкий шлем, который можно купить в магазине, где торгуют велосипедами. Езда в дождь может доставлять мало удовольствия. Велосипед может стоить дорого, однако можно купить неплохой, подержанный.